покалякать о всяком вздоре у дьяка, где без всякого сомнения сидел уже и голова, и приезжий бас, и дигтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел чуб мысленно стоявший на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда, Но темнота ночи напомнила ему о той лени, которая так мила всем казакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых порубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последние, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темной ночью. Да и не хотелось таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму. — Так нет, кум, месяц? — Нет. Чудно, права. А дай понюхать по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 то людям вздумалось расслаблять, будто я хороша, говорила она, как бы растеяна для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. Лгут люди, я совсем не хороша. Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказывало противное. «Но разве черные брови, очи мои?» — продолжала красавица, не выпуская зеркало. «Так хороши, что уже равных им нет и на свете».